Глава десятая. Необычное преобразование. Колоссальный взрыв, вызванный сверхкрасным метеоритом, рухнувшим на земли города Эдна, обратил всю его площадь в огромное выжженное поле. Дым и пламя до сих пор вздымались над поверхностью, а заброшенные дома после метеоритного удара попросту рассыпались. «Ох, выглядит жутко!» «Что за кошмар? Не верю, чтобы все это мог сотворить один человек!» Целсей шокированно застыл, и я отлично понимала его чувства. В прошлом Сэй тем же способом уничтожил десятитысячный регион нежити, а его магия земли, что он использовал на Эксфолии, внушала настоящий ужас. Тем не менее, я верила, что в нашем путешествии по искаженному Гибранду сей продемонстрирует куда более невероятную способность. Приисполнившись вера, я оглянулась на сейю и вдруг заметила, что его руки почему-то высоко подняты к небу. «Метеоритный удар!» «Чё?» Одновременно охнули мы с Целсеем. Испуганно посмотрев вверх, я увидела, как несколько гигантских метеоритов несутся на нас с огромной скоростью. «Я!» Целсея и я припали к земле, прикрыв головы руками. Оглушительный вой больно ударил по ушам, и грохот разразился настолько сильный, что не удалось удержаться на ногах. Только оперевшись на Целсея, у меня получилось не свалиться вниз. Через несколько минут я подняла взгляд на сыю. Его лицо казалось настолько спокойным, будто он мирно попивал чай в кафетерии. «Я создал метеориты, чтобы избавиться от лишнего мусора, на случай, если где-то в руинах затаились драконы. Так я чувствую себя в большей безопасности». «Не говори так легко, будто ты какой-то мяч кинул. А вдруг там остались люди?» Автоматически Феникс подтвердил – что в радиусе километра от города и окрестностей людей нет. Вряд ли Сэй ошибался. Кроме того, даже если взрыв кого-то заденет, ничего страшного не случится. В конце концов, мы находимся в искаженном мире. И когда избавимся от искажения, все вернется обратно. Тем не менее, последние несколько метеоритных ударов явно были лишними, ведь Сэй уже уничтожил всех драконов. Целсей, похоже, разделял мои мысли, поэтому шепотом спросил – «Эй, он всегда такой?» Уко, он всегда так поступает, чтобы избежать опасности. Как-никак, он крайне осторожен». «Я думал, он станет надежным союзником, но... Но как-то это слишком странно». Цулсей вдруг схватил меня за руку. «Листа!» «Что случилось? И вообще не прикасайся к моей божественной коже, понял?» «Вон там, посмотри туда». Проследив за взглядом Целсея, я вдруг задумалась, не обманывают ли меня собственные глаза. Дракон, тело было полностью окутано пламенем, медленно шел к нам. Дракона Олют, он весь в огне, у него получилось пережить метеоритный удар, но он тяжело ранен». «Ты права, то есть нам не надо бояться?» «Раз уж мы говорим о Сее, наверняка он оставил одного, чтобы получить больше информации». «О, вот как. Ясно». После моих слов Целсаю стало легче. Однако Сэй тут же обнажил меч и встал передо мной. И его волосы мгновенно стали алыми. Признак активированного режима берсерка. «Сэя?» Как только мы приступили к спасению мира, наша безопасность стала наивысшим приоритетом, перекрывая необходимость сбора информации. Поэтому я один раз ударил по городу и четырежды по окрестностям. Я хотел полностью избавиться от врагов, но этот до сих пор жив». «Не может быть!» Сэй стиснул зубы, и я воскликнула. «Как такое вообще возможно?» «Какого дьявола?» Несколько метеоритных ударов окончательно разрушили город и убили всех драконов. Однако он выжил и спокойно шагал в нашу сторону. Впрочем, мои мысли не совпадали с мыслями Сэй. Количество метеоритных ударов было посредственным. «Я должен был создать больше сотни». «Нет уж, в таком случае ты бы уничтожил вместе с городом весь Гебранд. Это выходит за все грани разумного. Делай, что хочешь, только обойтись без новых ударов». Пока я кричала, дракон и лют уже подошел на расстояние в несколько метров от нас. Сей махнул рукой, и мы с Сэл Сэйм отошли ему за спину, чтобы не мешаться. Пасть дракона, полная мелких клыков, распахнулась. А «Вы те люди, что объявились вне, Эдне!» Мои подчинённые передали, что вы богиня и герой, хоть это и отрицали. Тем не менее, продемонстрированная вами сила была настолько велика, что мгновенно разрушила город. Вы определённо те, кто мне нужен. Уважительный тон. Однако я не ощущала в его голосе никаких эмоций, словно он был бездушной машиной. В следующий миг я заметила кое-что странное. Количество пламени, что покрывало его чешую, стало больше прежнего. То есть метеоритный дар тут ни при чём? Он сам окутал тело огнём? Моё предположение оказалось верным. Через несколько секунд массив пламени обратился в широкие крылья за его спиной. Он взмахнул ими и взметнулся прямо в воздух. «Раз так, мне придётся убить вас своими учения святого ангела». «Святого ангела? О чём вы вообще постоянно говорите?» «Наш протест Драгонит обладает учением мира и познания, полученным от того, кому мы поклоняемся, святого ангела, что снизошел на Гибранд». А затем Зверолюд прочертил крест перед своей грудью. «Смею ли я молить о благословении святого ангела?» Целсей вдруг закричал. «Этот сумасшедший тип объявился так внезапно». «Разве все спасительные квесты начинаются они со Слизи Гоблинов?» Как и сказал Целсей, начало путешествия вышло невероятным. Впрочем, для нас с Сей в этом не было ничего необычного. «Все в порядке. Сей ведь тренировался преисподней, чтобы сражаться с подобными противниками», – уверенно заговорила я, попутно активируя ясновидение, чтобы проверить статус безумного дракона перед нами. Пылающий дракон Гидра. Уровень 85 -й. ХП – 245051, МП – 15234, Сила атаки – 152444, Защита – 443512, Ловкость – 126549, Сопротивление, Огонь, Ветер, Вода, Гром, Земля, Свет, Тьма, Яд, Паралич, Сон, Проклятие, Внезапная Смерть, Аномальное Состояние, Особые Навыки, обновление так Оружием, Уровень Максимальный. глашение магии огня уровень максимй, обнуление магии ветра, уровень максимальный, обнуление магии воды, уровень максимальный, обнуление магии земли уровень максимальный, обнуление магии грома уровень максимй, обнуление магии света, уровень максимй, обнуление магии тьмы уровень максимальной способность темная катастрофа сфера отчаяния Листь фанатий. характеррактеристики не выше чем у с севервер режим и берсерка. Ну что за навыки? Он же неуязвим для всех магических атрибутов. Кроме того, он даже способен поглотить магию огня. Оружие против него бесполезно, а число защиты невероятно высокое. И единственное, что против него бы сработало, так это магия льда. Погодите секунду, почему мне кажется, что я уже раньше видела что-то подобное? Судя по всему, Сэй тоже оценил статус противника. Обнаружив нечто необычное, он пробормотал. Очень похож на того пламенного монстра, с которым я сражался на Гебранде. Пламенный монстр. Точно. Тёмный пламень. Монстр, созданный одним из четырёх небесных царей по Магрой. То существо тоже обнуляло все магические атрибуты. Тогда Сей прорвался через его защиту с помощью вибрационной волны и ледяных браслетов. Гидра, огненный дракон, достал что-то из-под панциря. В его руке появилось нечто похожее на толстую книгу. Кажется, ту самую, что прошлый дракон назвал писанием Святого Ангела. «Сея, осторожнее! Раньше из этой книги появлялся меч с разрушителем цепей!» Гидра злобно обнажил клыки. «Нет, мое изготовлено специально. Это не меч!» Затем он широко распахнул свою пасть и проглотил писание одним махом. После чего, покрывавший его тело огонь, сменил цвет салова на черный. и крылья за его спиной окрасились в мрак. Гидр выдохнул с ног темного пламени. Моё пламя стало адским огнем, что испопелит ваши души». «Огонь с разрушителем цепей? Если эта штука нас заденет, мы с Сейей не выживем». Он приготовился атаковать нас черным пламенем. Но в следующий миг силуэт дракона Гидры внезапно исчез из поля моего зрения. Он летел так быстро, что я не успевала следить за его движениями. и почти вплотную приблизился к Сэйе. сэйя ха <смех> тёмная катастрофа!» Чёрный огонь хлынул из его повисшего в воздухе тела и устремился к Сэйе, извиваясь словно змея. Тем не менее, максимум инферно. Я застыла из застегнутой врасплох, а Сэй среагировал мгновенно. Из его рук вырывался столб пламени, и чёрный с красным с рёвом столкнулись друг с другом. И я с облегчением выдохнула, когда огонь сей смог отразить атаку разрушителем цепей. Но в следующую секунду с ужасом поняла, что чернота постепенно поглощает красное пламя сейи. «Чего? Максимум инферно проигрывает?» «Характеристики сей должны быть выше». Тем временем Гидра раскрыл пасть, высунув наружу пылающий язык. «Тёмная катастрофа, дарована мне самим святым ангелом». Это пламя, что поглощает все сущие. Точно. Один из его навыков – поглощение магии огня. Вот почему огонь Сэи гаснет. Мало того, что он отключал физические атаки и магические атрибут, так еще и подавлял специализацию Сэи – магию огня. Очень, очень плохо. Этот дракон вполне мог стать худшим врагом для Сэи. Наблюдая, как исчезает огонь Сэи, я с ужаса мохнула. Тем не менее, выражение лица Сея оставалось неизменным. Он лишь коротко хмыкнул и сказал, «Если огонь бесполезен, я уничтожу его противоположным магическим атрибутом». «Противоположным? Сея, у тебя с собой ледяные браслеты?» Сея не мог владеть магией льда, потому что огонь был его основным атрибутом. Поэтому во время битвы с тёмным пламенем он использовал предметы, содержащие в себе атрибут льда. Однако... «Нет». Мне это больше не требуется. С помощью тренировок «Серус Рус» я изучил навыки, что раньше оставались для меня невозможными. И что это за навыки? Теперь я способен преобразовать свой атрибут огня в лёд. Ты что, шутишь? Как у тебя вообще это получилось? С основным атрибутом огня невозможно использовать лёд, потому что они противоположны. Стойте. Он сказал, что добился этого, изучив навыки «Серус Рус»? Как упоминала Луна Порта, немногие в преисподней обладают навыками, ориентированными на физический урон. Впрочем, в некоторых случаях преисподня куда более полезна, чем тренировки с богами небесного мира. С этими словами Сэй щелкнул пальцами. Конверсия. Тело Сэй вспыхнуло серебристой аурой. Меня обдало пробирающим до костей холодным воздухом. Нет сомнений, он точно изменил свой атрибут. Хотя стойте. Эй, как у тебя получилось изменить атрибут, не вставая на руки, как мы, и не произнося своё имя, наоборот? Если хорошо разобраться в методе преобразования атрибутов, не придётся делать такие бессмысленные вещи. Совсем не обязательно говорить нечто подобное. Ух, и почему мы с Сэл превратились в третисортных под пивал, а Сэй стал актёром высшего класса? Так несправедливо. Но куда интереснее мне было другое. Сэя... «Уна сказала, что мы можем обезуметь, если превратимся в дьявола в земном мире. Твое преобразование атрибутов проходит как-то иначе?» «Нет. Вообще-то конверсия ничем не отличается от трансформации в дьявола». «Разве это не опасно?» Пропустив мимо ушей мой крик, Сэй вытянул руку в сторону парящего гидра. Холодный воздух собрался у его запястья, а затем за долю секунды обратился в огромные сосульки. Стоило Сэй взмахнуть рукой, Как альдинки с огромной скоростью выстрелили в противника. М куда ты целишься? расхохотался в небе гидра. Альдинки выпущенные сеи пролетели в 3 метрах от дракона. Иначе говоря, сеи промахнулся. Моя текущая магическая сила плохо поддается контролю. Судя по всему, когда я её удвоил, точность понизилась. Что? Твоя точность понизилась? Разговаривая со мной, Сэй выпустил следующую сосульку, но и она не достигла дракона-гидра, пролетев мимо. Не имеет значения, как ты силён, если ты попросту не способен в меня попасть. Обнаружив, что атаки Сэй не представляют для него угрозы, гидра принялся концентрировать магию огня лапами, продолжая парить в воздухе. Вскоре в небе возникла большая сфера, сотканная из тёмного пламени. «Итак, позволь мне посвятить вашей жизни святому ангела. «Плохо. Очень плохо. Он собирается запустить вина с этой штукой». Сфера походила на огромное черное солнце. и «Я легко могла представить, что с нами случится, если оно обрушится прямо на нас. Мы должны во что бы то ни стало избежать его атаки». Я отшатнулась, но сей продолжал стоять на месте, указывая рукой на массив черного огня, застывшего высоко над нами. У его пальца вновь спустился холодный воздух. Не может быть. Конечно, противник определённо получит урон, если его заденет хоть одна из льдинок Сэи. Однако из опыта стало очевидно, что из-за увеличения магической силы он не мог прицелиться. Уверенно, в следующий раз он тоже промажет. Впрочем, Сэй не торопился. Он продолжал накапливать энергию в правой руке, совершая нечто подобное, что тем временем делал гидра в воздухе. Он пытался создать лёд всей своей магической силой? Понятно. Он хотел уничтожить чёрную сферу в последний момент перед тем, как гидры её выпустят. Таким образом, вероятность нанести врагу урон наверняка увеличится. Удар по могущественному врагу льдины с плохой точностью – рискованная атака. Но когда я глубоко вздохнув, вновь посмотрела на Сею, то поняла, что ошиблась. Сосулька, что Сею создал в правой руке, отличалась от той огромной льдиной, что он использовал ранее. ечина она не превышала указательный палец его руки, а затем он создал невероятное количество с поразительной скоростью. 100- 200 нет, гораздо больше. В мгновение ока бесчисленные льдинки вытрились перед правой рукой сеи. Гидрожа, наблюдавшие за нами с высоты, при исполненной уверенности в своей технике, едко ухмыльнулся. Какая старательная, но бессмысленная работа! Твои трюки бесполезны против моей мощи. «Сфера отчаяния!» а оно приближается!» В ужасе завопил Целсей. Наблюдая за самоуверенной улыбкой Гидро, я подумала, что, наверное, его техника была такой же разрушительной, как метеоритный удар. В тот момент, когда я повернулась, чтобы посмотреть на Сею, произошло нечто неожиданное. Звук, что рассек воздух, шел со стороны героя. «Чего?» Подняв голову, я заметила, что Гидро не выпустил черную сферу, Его силуэт покачнулся, и он изо всех сил пытался удержаться в воздухе. «Облюдок!» «Боги! Что произошло? Только не говорите мне, что атака Сеи его достала, а мы не заметили». Пристально взглянув на Сею, я увидела, что он не сдвинулся ни на шаг. Его правая рука все еще была направлена на Гидру, однако большинство созданных льдинок отсутствовало. Гидра мучительно взревел, пытаясь не рухнуть на землю. А я не прекращала смотреть на сею, пытаясь понять, что случилось. Скорее всего, когда сейю взмахнул рукой, больше сотни сосулек к веером устремились прямо к гидре. Половина прошла мимо, но остальные ударили его по голове животу и конечностям. А! <связывая> снова зарычал дракон. Окинув гидру взором, я заметила, что пораженные места на его теле были слегка обесцвечены, обнажая бледную кожу. Видимо, его магическая защита спала под уроном магии льда, его единственной слабостью. Сфера черного пламени постепенно уменьшалась, пока не исчезла вовсе. «Как? Как ты змеешь?» Смертельная атака Гидры была прервана в самый последний миг. Дракон яростно уставился на свои полными ненависти глазами, а сам герой ответил ему спокойным взглядом. «Моя точность значительно снизилась. Пришлось просто расширить диапазон атаки». «Сэя, что за технику ты использовал?» Споднятый вверх правой рукой, Сэя тихо пробормотал. «Рассеянный стрельба льдом. Выстрел Фенрера!» Примечание переводчика Фенрер. Ужасный волк. В скандинавской мифологии огромный волк. Сын Локи Энгброда. Враг богов, скованный в Асгарде. Родине асов. Волшебной цепью Глейпнер и пронзённым мечом меж челюстями. Согласно пророчеству, в день Рагнарёка, погибели Асгарда и Конца Света, Фенри разорвёт окова и убьёт Одина, Верховного Бока.